а возврата уже нет, хрупкий мост времени позади тебя уже не существует, он погрузился в загадочную вечность, и мы начинаем тосковать о прошлом, где все было проще, основательнее, добрее, но во времени ли суть? Может быть, суть в нас? Сколько бы мы ни заглядывали в прошлое или будущее, самый лучший день для человека сегодня, мудрость гласит — Великая нужда «жить счастливо» состоит в том, чтобы ценить настоящее время. Ориентируясь в молодости только на безоблачное счастье, человек, при выходе в самостоятельную жизнь, вскоре обнаруживает, что на его жизненном пути растут не только лилии, но и терновые кусты, через которые трудно пробраться, не повредив одежды и тело. Прорываясь сквозь эти бесконечные тернии и проблемы, человек становится все более израненным, обнаженным. «Жизнь, оказывается, это непрерывная борьба, в которой одни препятствия преодолеваются, но тут же возникают новые, и с ними и враги. Нет такого человека, у которого позади было бы все хорошо». Всякий обязательно прошел через испытания, и поэтому все возлагают надежды на лучшее будущее. Без надежды человек жить не может. Даже если исчезают в войнах государства, происходят великие природные катаклизмы и социальные потрясения, всегда человек надеется на лучшую долю. Мы никогда не живем идеально, а все надеемся, что когда-нибудь будем так жить». Конечно, запросы у всех разные, но желание чего-то лучшего присуще всем нам без исключения. Надежда — это великий жизненный стимул, но нередко она же лукавый предатель. Будущее похоже на прекрасную сказку, но прелести его исчезают, как только мы приближаемся к нему. Будущее наступает, а мы продолжаем чего-то хотеть, планируем, мечтаем о лучшем. Горизонты будущего манят до бесконечности, и горизонты эти видятся нам чаще всего через призму человеческой эгоцентричности, обычного земного желания иметь, обладать, благоденствовать. Мы не готовы принести себя в жертву, как это сделал Христос. Мы желаем только приобрести. Нужно ли возлагать такие надежды на будущее? Может, стоит жить днем настоящим, ведь каждый день для того и данным Богом, чтобы сделать его прекрасным? Известный философ Сенека сказал, «Каждый человек, тревожащийся о будущем, несчастен. Мечтать можно лишь о том будущем, когда произойдет встреча на небесах с Богом, и он скажет, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Эти слова Иисуса Христа записаны в 25 главе Евангелия от Матфея, стих 21 Земной венец будущности — старость. Если в молодости человек обнадеживается будущим, то в старости живет прошлым, перебирая в памяти дни и годы, сожалея и радуясь, заботясь об остатке дней своих, но не заглядывая в дальние горизонты плотского бытия, уже недоступны для него. Если у него нет в душе Бога, то впереди нет ничего. Все материальное кончается тогда, когда упокаивается в земле Тело. Духовное же имеет продолжение во втором пришествии Христа, которое и есть самая главная гарантия будущего. Почему человеку свойственно часто вспоминать? Это небесный дар. В нем и ощущение радости от чистого и светлого, и угрызение совести, от плохого и нечистого, и слезы, и надежды – Когда мы вспоминаем прошлое, то обязательно ставим себе оценку за прожитые годы и решаем, как жить дальше. Мы делаем выбор, продолжать жить без Бога или принять Его. Грехи могут быть прощены Христом всем, кто в них раскается. Но раскаявшиеся понесут свой груз дальше, который будет становиться с каждым годом все тяжелее. Позволим Христу. Помочь нам нести крест жизни, не будем полагаться на себя, ибо слаб и немощен человек без Творца. Скорбь и томление одинокого сердца настигнут нас, как неизбежно настигают болезни, старость. Вспоминаем и мечтаем мы, потому что в настоящей жизни нет и не может быть истинного удовлетворения. В мире греха... Все греховно, только небо может одеть нас в чистые одежды праведности, если мы пожелаем этого. Жизнь человеческая, по большому счету, ложь, за всяким восторгом таится разочарование, за удовольствием неприятия, за весельем скука. Все мирское приходит и уходит, все призрачно, если источник сущего — это плотские желания, страсти, глупость». К сожалению, на этом сегодня держится весь мир, да и держался прежде, в основе своей жизнь, соткана из той же реальности, из которой происходят сны. Наша кратчайшая жизнь 70-80 лет ⁇ это полудрема, полубытие, потому что мечимся от греха к праведности, надеемся мы то на себя, то на Бога мало истинных мужей веры. Многие ли сумели использовать свои дни по Божьему предписанию, не теряя их в пустом времяпривождении, в мечтаниях, в глупых беседах и поклонении мамоне — единицы. Нередко жизнь — это трагедия для чувствительной души, это подчас кораблекрушение, где разбросаны обломки славы, почета, любви, привязанности. И тогда жизнь выходит на финишную прямую, ведущую в пропасть. Хочется вернуться, но нет пути назад, а новой дороги человек не видит. Для него все непонятно и бессмысленно. Дни промелькнули, и конец печален. Это потому, что в повседневном мироощущении мы руководствовались земным, а не небесным. Рождались, учились в школе, институте, женились, воспитывали детей, заботились о хлебе насущном и мирских благах, и вот это и была жизнь. Но, оказывается, мы просто двигались за толпой, ходили по суетному кругу плотского бытия, где нет ни вечной цели, ни вечных наград, но зато давлеет общественное мнение, где очень часто люди поступают нелогично и вопреки истине, только лишь потому, что это им выгодно. С толпой мы ищем счастливую жизнь там, где ее нет, обрекаем себя на бесславный конец». Вот что такое жизнь без Бога. Без Него человека по жизни ведет эгоизм, который ослабляет ум и развращает чувства. Поклонение самому себе и принятие сатанинских искушений стало болезнью человечества. Как и тысячи лет назад, сегодня величайшее сражение идет за победу над собственным «я». «Это великая битва, ибо мы являемся падшими существами, произросшими из греховного корня, и нам невозможно стать праведными без Бога. Там, где появляется человек, происходит уродование природы и всякого естества, всякое несовершенство». Результат нашей греховности. Людям, как это ни парадоксально, приятен грех. Его совершают ежедневно тысячи и тысячи раз. Раскаиваются и снова совершают, хотя Бог дал нам образец для подражания Иисуса Христа. В нашем мире все призрачно. Любое счастье, основанное на земных наслаждениях, непременно проходит, так как в основе его лежит тление, яростно противостоящее вечности. Именно тление рушит мир. Вечность же можно обрести только через познание истины, которая в Боге. Но, как правило, истину человек приносит в жертву своему тщеславию, земным удобствам, выгоде. Да и как можно в мире? гудящим от множества противоречивых голосов точно определить, где истина, а где ложь. А суть ответа проста — она нигде не спрятана, а содержится в Слове Божьем. Откроем Библию, и мы найдем в ней ответ на неразрешимые проблемы человечества. Мы поймем, что без Бога обречены блуждать в моральной темноте, где ущемленная совесть вряд ли сама найдет выход к свету. Всякий, кто отвергает даятеля жизни и не принимает спасения от Христа, умирает во грехах без надежды и душевного покоя. Сегодняшний мир, как и две тысячи лет тому назад, не знает Бога. Он, как и прежде, отвергает Христа и избирает разбойника ворову. Не могут существовать любовь, справедливость и порядок в таком мире. Каждый человек должен сделать выбор, принять Иисуса или быть сатаной. Нейтрального пути нет. В Библии, в «Деяниях апостолов» мы читаем, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись». 4 глава, 12 стих. «Многие отворачиваются от предлагаемого спасения потому, что исходящий от него свет обнаруживает их эгоизм и высвечивает все негативные стороны, предлагает расстаться с тем, что стало греховной и любимой привычкой. Никто так не слеп, как тот, кто не желает видеть». Спасен, спасен я от блужданий Пытливого и гордого ума Спасен от сердца тягостных страданий По ношею житейского ярма Спасен от сердца тягостных страданий Одно шею житейского ярма, Спасело страха смерть и осуждения, За грех давно Лилея быстростей Спасел от бездны Вечного забвения во тьме среди тормящихся теней Спасел от бездны. Вечного забвения Во тьме среди Томящихся теней Да, я спасен Спасен я не делами Не мудростью Людськорю, не умом Не жертвою те Цок не дарами Не тленным золотом Не серебро ю черцо, не не тленным золотом, не серебром. Спасён небес безграничною любовью и силою живительной креста, спасён невинною и чистой кровью пролитою. Голдовского креста, спасен невинною и чистой кровью пролитаю с Голдовского креста.